Глава 18 Над коморкой, занимаемой нашей затворницей, помещалась большая закопченная комната. Ее тяжелый свод освещался только огнем большого камина, всегда наполненного железными котлами, которые кипели и бурлили на все тоны. Там проводили день супруги Шварц и занимались кулинарным искусством. Пока жена математически вычисляла, каким образом можно приготовить наибольшее количество обедов с наименьшим количеством припасов и приправ, муж ее, сидя за столом, запачканным чернилами и маслом, артистически составлял самые длинные счеты с сказочными прибавлениями при свете лампы, постоянно горевшей в этом темном святилище. Скудные обеды приготовлялись... Для многих заключенных, которых услужливый сторож поместил в список своих пансионеров, счеты потом представлялись их банкирам или родителям, но никогда не подвергались контролю получающих эту роскошную пищу. Тем временем, пока расчетливая чита усиленно предавалась работе, под камином ютились два спокойных обитателя и жили там тихо, чуждые выгодам. и счастливым предприятием. Первый был большой, худой, рыжий кот, весь лысый, всю жизнь облизывающий себе лапы и валяющийся в зале. Второй был молодой человек, или, вернее сказать, мальчик, еще более уродливый в своем роде. Его неподвижная и созерцательная жизнь разделялась между чтением старой книжки, которая была жирнее материнских котлов, и между вечными мечтами, скорее походившими на блаженство идиотизма, чем на мысли разумного существа. Кота мальчик назвал Вельзевулом, вероятно, в противоположность своему имени, данному ему родителями, господином и госпожую Шварц, благочестивому и святому имени Готлиба. Готлиб, предназначенный к духовному званию, До пятнадцатилетнего возраста учился хорошо и быстро преуспевал в протестантской литургии. Но вот уже четыре года, как он жил, больной и неподвижный, возле головешек, не желая ни гулять, ни смотреть на солнце, ни продолжать своего образования. Быстрый и неправильный рост способствовал этому состоянию изнеможения и лености. Его длинные и тощие ноги с трудом выносили его непомерно большое туловище. Его руки были так слабы, что он всё разбивал, к чему только прикасался. Поэтому его скупая мать запретила ему действовать ими, и он был очень доволен этим приказанием. Его распухшее и безбородое лицо с высоким открытым лбом походило на мягкую грушу. Его черты были также неправильны, как и его члены. Глаза казались блуждающими, до того они расходились и косили. Толстые губы глупо улыбались, нос был безобразен, лицо желтое, плоские уши очень низкие. Редкие жесткие волосы грустно венчали это нескладное лицо, походившее на невычищенную репу, а не на христианский облик. Так, по крайней мере, поэтично сравнивала его мать». Но несмотря на то, что природа обидела это бедное создание, несмотря на стыд и горе госпожи Шварц, когда она смотрела на него, Готлип, единственный сын, покорный и безобидный больной, был предметом любви и гордости его родителей. Пока он не был так безобразен, они льстили себя надеждой, что из него выйдет красивый мальчик. Они радовались его детскому прилежанию, и блестящей будущности, но, несмотря на его безнадежное состояние, они и теперь предполагали, что прежняя сила, ум, красота вернуться к нему лишь только прекратится его бесконечный рост. Впрочем, нечего пояснять, что материнская любовь довольствуется малым. Госпожа Шварц, хотя обращалась с ним резко и подчас насмехалась над ним, всё-таки обожала своего уродливого Готлеба. Она не могла бы так терпеливо готовить соусы или удлинять счеты, если бы он не торчал в углу у камина, как соляной стоп, по ее выражению. Отец Шварц, подобно всем мужчинам, ставил на первый план самолюбие в родительском чувстве. Поэтому он продолжал вымогать деньги и обкрадывать своих заключенных. в надежде, что со временем Готлеб сделается министром и знаменитым проповедником, так как мальчик выражался очень свободно до своей болезни. Но в течение четырех лет он не произнес ни одного связанного слова, а если он исплетал два или три вместе, то обращал их исключительно к своему коту Вельзевулу. Только его родители верили в возможность его выздоровления. Вдруг Готлеб пробудился от своей апатии и выразил желание поучиться какому-нибудь ремеслу для развлечения, чтобы употреблять на пользу грустные воды бессилия. Эту невинную фантазию согласились исполнить, хотя работа ручная и не подходила к достоинству будущего члена Реформатской церкви. Но Готлеб так решительно хотел отдохнуть умственно, что ему позволили заниматься искусством точать обувь в мастерской сапожника. Отец предпочел бы более изящное ремесло, насколько отраслей мастерства не перебирали перед ним. Он упорно останавливался на труде святого Крепина и говорил, что само провидение предназначило его для этого. Его отдали на месяц в мастерскую, так как его желание стало преобладающей мыслью, и страх препятствия повергал его в глубокую тоску. В одно прекрасное утро он вернулся, снабженный всеми орудиями и необходимыми принадлежностями, и поместился по-прежнему у камина, уверяя, что он постиг все искусство очень хорошо и не нуждается более в уроках. Это было весьма неправдоподобно, но родители согласились без упреков и насмешек на его возвращение, надеясь, что эта попытка разочаровала его и что он теперь примется за изучение богословия. Тогда в жизни Готлиба началась новая эра. Вся она была полна прелестными мечтами о воображаемом изделии пары сапог. Он принимался за форму и за шило и три или четыре часа в день работал над обувью, которой не было суждено украшать чьи-либо ноги, потому что никогда он не мог ее кончить. Его произведение ежедневно подрезанное, вытянутое, расшитое, принимало всевозможные образы, за исключением подобия сапога. Но это ничуть не мешало мирному мастеровому продолжать работу с одинаковым удовольствием, вниманием, медлительностью, терпением и с полным довольством собой. выдерживающим все попытки критики. Сначала Шварцев испугала такая мономания, потом они свыклись с ней, как и со всеми остальными странностями. Нескончаемый сапог, который менялся с книгой проповедей и молитв в руках Готлеба, стали считать немощью. От него требовали только, чтобы он изредка сопровождал отца по галереям и дворам для прогулок. Но эти прогулки всегда огорчали господина Шварца, так как дети других сторожей и служащих в крепости бежали за Готлебом, передразнивая его некрасивую походку и крича на все голоса «Башмаки! Башмаки! Башмачник! Сделай нам пару башмаков!» Готлеб не сердился на эти крики. Он улыбался с ангельской кротостью, злой детворе, останавливался и отвечал «Пару башмаков?» «Конечно, с большим удовольствием, приходите ко мне снять мерку. Кому из вас надо?» Господин Шварц увлекал его за собой, и башмачник ничуть не сердился на то, что его отрывали от заказчиков. С первых же дней ее заточения господин Шварц умилённо попросил консуэла поговорить с Готлебом, чтобы разбудить в нем красноречие, которым он был одарён в детстве. Признавая своего наследника больным и апатичным, господин Шварц, повинуясь закону природы, столь верно выраженному Лафонтеном «Наши дети всех умнее, всех красивее и милее», не описал всей привлекательности Готлеба, а то бы Консуэла не отказалась принять в свою келью молодого девятнадцатилетнего человека, нарисованного ей следующим образом. Большой молодец пяти футов и восьми дюймов вышины, он был бы сущим кладом для вербовщиков, если бы, к несчастью для его здоровья и к счастью для его свободы, небольшая слабость рук и ног не делала его неспособным к военной службе. Затворница решила, что общество мальчика таких лет и такого роста будет неудобным в ее положении, и наотрез отказалась его принять. Госпожа Шварц отомстила ей за эту нелюбезность, подливая ежедневно кружку воды в бульон. Чтобы гулять по дозволенной площадке, Консуэла должна была проходить через тошнотворное помещение Шварцев с разрешения своего сторожа и под его охраной. Он охотно исполнял это, так как записывал в счёт довольно дорого, обозначая расход своей неутомимой любезностью относительно услуг, дозволенных уставом. Однажды, проходя мимо кухни, Кунсуэла заметила год -либо. Его детское лицо на исполинском нескладном туловище сначала внушило ей отвращение, а потом жалость. Она заговорила с ним, ласково его расспрашивая и стараясь вовлечь в беседу. Но его соображение было поражено болезнью или... необыкновенной застенчивостью. Он следовал за ней вдоль ограды только по приказанию родителей и на все ее вопросы отвечал односложно. Тогда консуэла перестала заниматься им из боязни только увеличить его скуку и даже старалась не глядеть на него. Она объявила отцу, что не находит в нем ни малейшего ораторского таланта. Госпожа Шварц снова обыскала консуэла после того вечера, когда она видела в последний раз своего товарища Порпорина и берлинскую публику. Но ей удалось обмануть бдительность этого женского цербера. Час был поздний, кухня темная, и госпожа Шварц сильно не в духе, потому что ее разбудили среди первого сна. Пока Готлеб спал в комнате, или, вернее, в конуре, выходившей в кухню, а господин Шварц поднимался по лестнице, чтобы заранее отворить двойную железную дверь-коморки, Консуэла приблизилась к камину и, притворяясь, будто она ласкает Вильзевула, и избрела способ спасти деньги от когтей смотрительницы, чтобы потом не зависеть от нее. Тем временем, как госпожа Шварц зажигала лампу и надевала очки, консуэла заметила на обычном месте Готлиба. В стене возле камина углубление, вышиной ее роста. В этом таинственном убежище хранились книги проповедей и нескончаемый сапог бедного идиота. Там была его библиотека и мастерская. В этой дыре, почерневшей от сажи и дыма, содержались все богатства и наслаждения Готлеба. Быстрым и ловким движением Консуэла спрятала туда кошелек. Потом она вынесла терпеливо осмотр старой фурии, которая долго надоедала ей, проводя своими масляными и крючковатыми пальцами по всем складкам ее одежды в гневе и удивлении, что ничего не находит. Хладнокровие Консуэла, вовсе не так дорожившее успехом своей выходки, убедила жену тюремщика, что у нее ничего не было, и девушка свободно могла взять свой кошелек после осмотра, и донести его под шубой в руке. Вернувшись к себе, она позаботилась спрятать, зная, что ежедневно осматривали ее комнату во время ее прогулки. Она держала свое богатство при себе, зашив его в поезд, так как госпожа Шварц не имела права обыскивать ее за исключением случаев выхода. Благодаря счетам госпожи Шварц скоро истощилась первая сумма отнятая госпожою Шварц у затворницы в первый день ее приезда. Потратив на нее довольно скудные издержки, он написал порядочный счет и поехал в Берлин, предъявил её казначею. С первого раза он узнал, что свои сбережения она поручила порпорина и даже не беспокоил ее по своей осторожной и хитрой привычке не спрашивать денег у лиц, не имеющих права держать их при себе. Но Парпорино, предупрежденный Кунсуэлла, отказался платить по счету до тех пор, пока потребительница не даст на это своего согласия и отправил кредитора к своему другу, зная, что она снабжена новую суммой. Шварц вернулся домой бледный и унылый. Он громко жаловался на свое банкротство и считал себя обокраденным, хотя сто дукатов, отнятые у Кунсуэлла, четверо оплачивали все ее расходы за два месяца госпожа шварц вынесла эту потерю с хладнокровием рассудительного философа конечно мы ограблены как в лесу сказала она но разве можно было рассчитывать заработать что нибудь с этой заключенной ведь я тебя предваряла комедиантка какие у нее там сбережения комедиант ее поверенный Да разве он может быть честным? Мы потеряли 200 дукатов, но вознаградим себя за счет других. Это тебя научит не предлагать так необдуманно своих услуг первым встречным. Я довольна уроком, Шварц. Теперь я с радостью посажу ее на хлеб и воду. Даже на черный хлеб, эту дурочку, которая не потрудилась оставить ни одной золотой монеты в кармане, чтобы вознаградить смотрительницу». Она смотрит на Готлеба, как на дурака, потому что он за ней не ухаживает. Это такое отродье. Ворча и пожимая плечами, госпожа Шварц снова принялась за свои занятия, и, стоя подле камина, где сидел Готлеб, она спросила его, кипятя свои котлы. «Как это тебе нравится, Плутишка?» Она произнесла эти слова, чтобы сказать что-нибудь, так как Готлиб понимал ее не более, чем кот Вельзевул. «Мой сапог подвигается, матушка», — ответил Готлиб с блуждающей улыбкой. «Скоро я начну новую пару». «Да», — сказала старуха с сожалением, — «ты мастеришь пару в день. Продолжай, сынок, получишь хороший доход». «Господи, господи!» Прибавила она тоном покорной жалобы, точно ее материнская нежность могла исцелить это больное сердце. И она вернулась к своим котлам. В этот день Консуэла не получила обеда. Она тотчас же догадалась о происшедшем, хотя ей с трудом верилось, что сто дукатов могли так скоро израсходоваться на скудную пищу. Она заранее приготовила план действий со шварцами. не получая ни гроша от короля Пруссии и, боясь ограничиться одними обещаниями вместо жалования, Вольтер уезжал так же, рассчитанный. Она поняла, что небольшая сумма, собранная ею за пение, от лиц менее скупых, но не богатых, надолго ей не хватит, если её заточение продлится и господин Шварц не умерит своих требований. Она хотела заставить его понизить цену. в течение двух или трех дней она довольствовалась хлебом и водою, приносимыми ей, и не подавала вида, что замечает перемену. И печь перестали топить, и Консуэла страдала от холода, но не жаловалась. К счастью, холода не были нестерпимы. Наступал апрель, время года хотя и не такое теплое, как у нас, но все-таки температура становилась мягче. Еще не входя в переговоры с алчным тираном, Консуэла придумывала, как бы положить свои деньги в верное место, так как она была убеждена, что подвергнется новому осмотру, лишь только обнаружит свои ресурсы. Необходимость делает нас проницательными. Консуэла не имела орудия, которым бы она могла выдолбить дерево или приподнять камень, но на следующее утро Осматривая все уголки своей коморки с тщательностью заключенных, она увидела, что один кирпич не лежит в стене так крепко, как остальные. Ногтями она сцарапала его по очертаниям и, наконец, сняла штукатурку. Тогда она заметила, что он был сделан не из цемента, а из вещества более рыхлого, похожего на мякиш чёрствого хлеба. Ей удалось вынуть кирпич, и она нашла позади небольшое пространство между этой подвижной частью и прилегающими кирпичами, образующими стену. Вероятно, его сделал какой-нибудь заключенный. Она вполне убедилась в своем предположении, когда увидела в этом скрытом местечке несколько вещей, драгоценных для узника. Пачку карандашей, ножек, труд — ремень и тонкие кручённые свечки, называемые у нас подвальной крысой. Эти предметы ничуть не испортились, потому что стена была сухая, Притом их могли положить за несколько дней до ее прибытия. Она присоединила туда свой кошелек и филиграновый крест, на который очень жадно посматривал господин Шварц, говоривший, что эта игрушка пришлась бы по вкусу Готлебу. Потом она вложила кирпич на место, замазала его по краям мякишем своего хлеба от завтрака, потерев его предварительно о пол, чтобы он почернел и не отличался от прочей штукатурки. На время успокоенная относительно своих средств и употребления вечеров, она твердо приготовилась к домовому обыску Шварцев, чувствуя себя до того счастливой, довольной и гордой, точно. открыла новый свет. Но Шварца огорчала невозможность торговать. Для него было бы лучше заниматься мелкими доходами, чем ничего не иметь, и он первый прервал молчание, спрашивая свою узницу номер три, не потребует ли она чего-нибудь. Тогда Консуэла объявила ему, что хотя и не имеет при себе денег, но аккуратно получает их еженедельно тайным способом. «А если вы узнаете, каким образом происходит, — сказала она, — то у меня не будет никаких расходов. Решите сами, что для вас лучше, строгость вашего устава или честный заработок». После долгих споров и бесплодных осмотров ее одежды, матраса, пола и мебели в течение нескольких дней Шварц вообразил, что Консуэла получает средства сообщения от какого-нибудь высшего чиновника тюрьмы. Во всей тюремной иерархии царил страшный подкуп. Подчиненные находили более выгодным не проверять своих более могущественных товарищей. «Удовольствуемся тем, что Бог нам посылает», сказал Шварц со вздохом. И он не стал сводить счет с парпариной каждую неделю. Она не протестовала против его употребления первой суммы, но условилась насчёт будущего, и не платила двойной цены за каждую вещь. Такое поведение показалось весьма мелочным госпоже Шварц. Тем не менее, она продолжала получать деньги, зарабатывая их как могла.